Часть пятая. Ночь в музее. До музея. Они добрались через полчаса. Варя купила входной билет, и они с котом оказались внутри музея. Видогора кассирша, конечно, не заметила. Кот включил свой режим невидимости, как только они вышли из машины. В музее никого не было, кроме Вари Видогора и трех смотрителей в залах с коллекцией. Варя походила, сделав вид, что рассматривает экспонаты. Потом прошла еще два зала и вышла, сделав вид, что уходит. В холле никого не было, даже сотрудников музея. Она создала намерение стать невидимой для людей и прошла на второй этаж. Там размещалась администрация музея и всякие подсобные помещения. В самом конце коридора было большое окно с широким подоконником направились к нему. Варя залезла на подоконник, кот примостился рядом, и вдвоем они тихо наблюдали за происходящим. Минут через десять двери кабинетов захлопали, люди засобирались домой. Конечно, ни Варю, ни кота никто не заметил. Через пять минут свет выключился, и все затихло. Сначала Варя прислушивалась, и ей было не по себе. Вдруг кто-нибудь вернется и застанет ее здесь, но потом тревога ее отпустила, уступив место непонятному липкому страху. В темноте ей чудились голоса и шорохи, и лишь мурлыканье кота, который сидел рядом, прогоняло призраков ее воображения. Время тянулось невыносимо медленно. «Мы торчим тут уже час», — сказала Варя, устав от бесконечного ожидания. «Пойдем осматривать холл». «Согласен. Нам пора найти тот артефакт, из-за которого пропадают люди». Они спустились вниз, в круглый холл в центре музея. Предметы, выставленные там, были серые, черные, мрачные и скучные. Видогор тщательно обнюхивал каждый предмет, иногда садился рядом и словно прислушивался к себе. Он прошел больше половины круга, Когда Варя что-то услышала, это было какое-то шипение. Холл начал заполняться клубящимся туманом. Видогор, смотри! воскликнула Варя. Кот оглянулся, увидел туман. Они поняли одновременно, откуда распространялся этот туман. Это был странный круглый предмет из черного камня. Обсидиановое зеркало! воскликнул Видогор. «Какой же я дурак, Варя! Беги! Я сам! Немедленно уходи отсюда!» Но было уже слишком поздно. Обсидиановое зеркало вспыхнуло красным огнем. Весь холл заволокло туманом. Варя больше ничего не видела, кроме густого тумана. У нее даже уши заложило. Варя почувствовала, что ее куда-то затягивает. Она пыталась сопротивляться но потеряла опору под ногами. Ее подкинула в воздухе и куда-то потащила. В полете Варя столкнулась с чем-то теплым и знакомо шерстяным. Крепко схватила кота, прижала его к себе и отключилась.